Патриарх покивал головой, «Не серчай, что расспрашиваю подробно. Дело государственной важности хочу предложить. А то, что роду неизвестного, так это даже и хорошо. Своих на теплые места пристраивать не будешь. А дело такое. На Руси упадок во многих делах, в лекарском деле тоже». В иноземных государствах школы открылись, врачевание учат. Только у нас бабки-знахарки до да травники людишек пользуют. Хочу и у нас на Руси школу открыть. Дело новое, трудное. Возьмешься ли? Своё покровительство я тебе обещаю. Деньги на первых порах и помещение выделим. А то перед видными людьми да иноземцами стыдно.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 чтобы дом был недалеко от центра, но и не на шумных улицах, чтобы был удобный подъезд, большой двор, вода в колодце, ну и много еще чего. Отец говорил с непроницаемым лицом, все это записал. — И еще к тебе просьба личная. Помоги купить дом для меня. Я ни с кем здесь не знаком, да и город плохо знаю. — Хорошо, подойди ко мне завтра.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 Встретил нас старый привратник. Хозяйка замуж вышла. Один я, да сторож, и остались год, почитай, вдвоем. Дом стоял чуть в глубине небольшого сада, каменный, в два этажа. Вида ухоженного, даже внутри пыли почти не было. Часть обстановки сохранилась, и даже эта оставшаяся часть производила впечатление. Хорошо.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 Вот жалко, до кофе еще не дожили. За обходом дома и не услышали, как подъехал Прохор, и за ним карета, запряжена парой лошадей. Из кареты выпорхнула молодая стройная женщина. Мы поклонились. — Боярыня Калашникова, — представилась она, — мужа сейчас и нет дома. Можете у меня узнать, коли что нужно. Вопросов почти не было, главный — цена когда я узнал мысли на Охну. Не хватало двадцати рублей. Сумма по местным меркам большая, чуть не стадо коров купить можно. Я согласился на покупку, но попросил несколько дней подождать. Распрощались, и, оставив задаток, я уехал. При недолгом размышлении решил одолжиться у Карла. Больше никого настолько близко я не знал. Встретил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 По моему возвращению мы вернулись на постоялый двор к немчику. Поскольку расплатился я с ним заранее, вопросов с отъездом не возникало, и мы, собрав свои немудреные пожитки, отправились обратно в Рязань. Я еще не знал, как воспримут мое решение о переезде Настя, помощники по госпиталю и, самое главное, князь. Иметь его врагом мне вовсе не хотелось.